Это любопытство ради отхлебнул из кружки ланца, вытаращил глаза и заявил, что больше не сможет спокойно смотреть на обедующих альфиан. Теперь он знает, каково глотать разбухшего слизняка. Полина поверила другу на слово и при всей своей любви к беспозвоночным пробовать не рискнула. Сидеть кормосмесь по глоткам оказалось невозможно. Мерзкий вкус вынуждал выпить густую склизкую жижу залпом, чтобы поскорее отделаться, а потом непрекаянно сидеть за столом, пока остальная команда неторопливо орудует ложками и вилками. Коты, оставшиеся без подношений, не понимали, что происходит. Сеня смотрел на Ланс как на предателя, Котик как на идиота, — Стасик, ну это же <смех> жестоко, — возмутился Вениамин на второй день суперпитания. «Нормально — Нормально, — проворчал капитан, которому тоже было жалко смотреть надавящегося кормосмесью ланца. Но котик должен раз и навсегда уяснить, что воровать грузы нельзя, какими бы привлекательными они ни казались. — Меня примерно так же отец курить отучил заставляя курить пять дней подряд? — Нет, пачку за раз. Так что я еще добрый. — Погоди, ты же в армии курил, я точно помню. — Строго по необходимости, — отрезал Станислав, — и без всякого удовольствия. — То есть Ланс у нас теперь тоже будет воровать по необходимости и без удовольствия? — капитан поморщился. — Венька! «Не занимайся казуистикой. Это серьезный проступок, и отвечать за него тоже надо серьезно». «Но мне кажется, что Ланс и так уже все понял. Не с чем заставлять его доедать всю банку». «Вот-вот. А надо, чтобы не кажется точно», — не дал слабины Станислав. Друзья тоже сочувствовали котику, но, разобравшись, за что он награжден, ходатайствовать перед зверствующим капитаном даже не пытались». Одно дело — выбрать из контейнера пару горстей спелых до прозрачности слив, которые все равно не успеют долететь до заказчика, и другое — расковырять запечатанный ящик. Вот же догадался, балбес! Сам Ланс тем более не пытался опротестовать наказание, считая, что еще легко отделался. Оставалось только ждать, когда проклятая банка наконец кончится. Мухлевать с размером порции котик не рисковал, небезосновательно полагая, что тогда ему просто выдадут вторую банку. Обещано же пять дней удовольствия. Зато система Ланса была очень довольна, выдавая давно невиданный стопроцентный заряд и максимальную эффективность работы имплантатов. Но приложите их во время перелета абсолютно некуда, хоть ты из тренажерной каюты не вылезай, а когда пытаешься сосредоточиться на рисунке, переполняющая мышцы энергия только раздражает. Еще и перелет, как назло, выпал длинный, целых шесть дней, ни ящики таскать не надо, ни друзей по городу сопровождать». Ланс с горя попытался заняться генеральной уборкой, но его порыв не оценили. На корабле и так было достаточно чисто, а вид активно драющего стены котика нервировал команду. А ну-ка капитан заставит присоединиться, чтобы мне скучно было, и Ланса ненавязчиво попросили отложить трудовой энтузиазм до более подходящего случая. Попытка помочь Дэну на кухне, страсть собрат к изготовлению пищи ланса не разделял, но это хоть какая-то работа, тоже успехом не увенчалась. Рыжий и так был какой-то не такой, отстранённо сосредоточенный, а когда поставленный в духовку бисквит стал раздуваться на глазах и в итоге лопнул, как переспелый помидор, наверное, созрел, Ланса прогнали на диванчик, хотя он только смотрел. Одни проблемы от этой еды — и когда она есть, и когда ее нет. В итоге у команды стало два хмурых киборга, каждый из которых мрачно думал «мне бы твои проблемы». Но Лансу, по крайней мере, не приходилось притворяться, что все в порядке, списывая Хандру на неудачный кулинарный эксперимент. А что, если тот, другой эксперимент, все-таки оказался удачным? Дэн попытался вспомнить, что чувствовал к своему последнему истинному, а не чисто формальному хозяину, и сам изумился ответу «Ничего». Друзья считали, что Дэн проявил благородство, не убив казака на медузе, но что если на самом деле того спасла генетическая программа? Сработал защитный амулет, не позволив киборгу поднять руку на хозяина, В армии же хозяев у Дэна было так много, и менялись они так быстро, что он банально не успевал к ним привязаться. Но достаточно было крохи человеческого участия и банки-сгущёнки, чтобы программа активировалась. — Дэнька, что ты там смотришь? — Тед с любопытством заглянул другу через плечо. — Фу, блин, зачем тебе эту гадость? — Картинки действительно были неаппетитные, с формы антидексистов, питающих киборгом лютую ненависть и пытающихся разжечь ее в других людях. Тед и тот содрогнулся. На центральной голографии был запечатлен длинный коридор, стянущийся вглубь широкой извилистой полосой, как будто оставленный очень пьяным уборщиком с очень мокрой шваброй. Вот только полоса была красной и заканчивалась вовсе не ведром с грязной водой. — изучая информацию по срывам. — Для чего? — Интересно, как часто при этом погибал основной хозяин киборга. — А разве не всегда? — удивился пилот Нет. Только в 22% случаев. В основном из-за неправильно рассчитанной силы удара и, похоже, окончательный срыв запускала именно смерть хозяина. Основная масса срывов приходилась на ситуации, когда киборга одалживали другим людям или когда он принадлежал не к конкретному человеку, а какой-то организации. — Так вот же отлично! — воодушевился Тетт. — Сбрось эти данные Кире, она обрадуется. Будет на чем анти-антидексистскую компанию строить. Если вам не за что себя винить, то вам нечего и бояться. — Ладно, — сдержанно отозвался Рыжий. Дэн и сам не понимал, почему не хочет поговорить с другом на чистоту, как обычно. Да и о чем тут говорить-то? Сбышек же уверял, что это всего лишь байка, неподтвержденная теория. Тед наверняка скажет, вот когда подтвердят, тогда и будешь париться, и это совершенно логично. Но сейчас Дэн нуждался не в логике, этого добра у него самого хватало. Когда-то рыжий киборг точно так же пытался отделить себя от программы, и сейчас все как будто повторялось. Только теперь не было никаких явных признаков, за которые можно зацепиться. А вдруг их и правда нет? Как и кластера преданности. Нет, тут ему никто не поможет. Придется разбираться самому. Теодор, насвистывая бравурный мотивчик, вытащил из холодильника банку пива и плюхнулся на диванчик рядом с ланцем. Почти сразу же между ними вскочил Сеня и, насупив морду, так уставился на пилота, словно всю жизнь искал убийцу своих родителей, чтобы отомстить и негодяю, и вот они наконец-то встретились. Тед протянул руку и беспечно почесал кота за ухом. Сеня еще несколько секунд буравил святотаться взглядом, а потом ракочище замурлыкал, хлопнулся на бок, закатил глаза и вывалил кончик языка. — Ты феерически безмозглый скотище! — нежно сообщил ему пилот, зажав банку между коленей, и продолжил наглаживать кота уже обеими руками. Разомлевший Сеня заклокотал так, будто вот-вот взорвется, и Ланс ревниво притянул его к себе. Безграничное дружелюбие котенка его и радовало, и огорчало. Если Котька частенько загорала на площадке трапа, презрительно поглядывая на проходящих мимо существ однозначно низшей расы, то молодому лохматому Аркуну лежать на солнышке было скучно и жарко, и он шел знакомиться с экипажами соседних кораблей. Однажды его чуть не украли, заманив в шлюз и нечаянно забыв выпустить — В другой раз Сеня сам решил почтить визитом катер шарцев которые в панике позвонили в службу спасения, щебеча сразу на пять голосов, что к ним ворвался «Громадин, плотоятная и штука, зверь, поедай всех!» Поесть Сеня успел только какой-то шарский деликатес, брошенный и застигнутый во время обеда командой, однако штраф все равно пришлось платить. Но хуже всех оказался механик на одном из космодромов, чинивший погрузчик. Дело не ладилось, и когда взмокший от бесплодных усилий рабочий увидел кота с интересом обнюхивающего разложенные на клеенке инструменты, то в сердцах запустил в него увесистым разводным ключом. К счастью, Ланс успел хватиться своего питомца, бросился на его поиски и в отчаянном прыжке поймал ключ у самой сениной морды — Причем кот даже не попытался увернуться, только удивленно моргнул и потянулся носом к уже обезвреженному снаряду. На глазах у онемевшего человека киборг медленно смял ключ в компактный шарик, выронил его на землю, подхватил кота и ушел в почти гробовой, за вычетом басистого мурлыканья, тишине. На этот раз никаких санкций не последовало, но и ланс, и ключеметатель надолго друг друга запомнили. Сеню это, увы, так ничему и не научило. Он по-прежнему считал себя бессмертным и всенародно любимым, и норовил выскользнуть из корабля при каждой удобной возможности. Там же такой большой, интересный мир, каждый раз разный, и почему котике можно, а ему нет? жодина с усмешкой сказал тд откидываясь на спинку диванчика и отхлебывая из банки киборг виновато втянул голову в плечи но синю не выпустил тд это же его кот вступила из за ланца полина посади себе новую коноплю и ласкай ее сколько хочешь я этим и занимаюсь то есть опешила подруга то есть я посадил а этот мохнатый вальник сожрал сожрался три раз тка вместе с корнями и ты его «После этого не убил?» — не поверила Полина. «А толку? Он такой придурок, что даже это до него не дойдет!» Сказать по правде, Тед таки замахнулся на кота, осиротевшим горшком. Но Сеня принял это за приглашение к игре и так радостно поскакал навстречу, что пилот, скрипнув зубами, поставил горшок на место и аккуратно выставил кота из каюты, чтобы без помех предаться скорби и ярости. «Неправда», — проворчал Ланс, еще крепче прижимая кота к себе. «Я же не говорю, что это плохо», — поспешил уточнить Тед. «Но, как любил толдычить мой папаша, гены пальцем не задавишь». Дэн напрягся, Тед, не замечая этого, продолжал. «Породистые, они все такие, бестолковые». Их же не по мозгам отбирают, а по всяким там стандартам, чтобы усы погуще или хвост подлиннее. А что у них в черепушках заводчиков не интересует? Неправда. Еще обижение повторил Ланс. Сеня хороший. Во-во, нормальный кот должен быть злым, хитрым и вредным. Он же не собака. Иначе ему без помощи людей не выжить. Кот жалобно захрипел, и Ланс поспешно расслабил руки. Котька уже давно пустил бы в ход когти, а то и зубы. Сеня же лишь терпеливо ждал, когда хозяин смилостивится. Микки тоже был ласковым, но гостей опасался, на чужой зов не подходил, да и от их общего с ланцем хозяина старался держаться подальше. Но даже это его не спасло. Что если в следующий раз ланс не успеет поймать ключ? — А его можно этому научить? Киборг с надеждой повернулся к признанному зоологу. — Сомневаюсь, — честно сказала Полина. — Разве что нарочно запугать? — Но это не то. Тогда он вообще от всех шарахаться начнет. Ланс огорченно вздохнул. — Нет, пусть лучше будет общий код, чем ничей. К тому же с хозяином он все равно проводит намного больше времени, чем с остальными, однозначно выделяя его из команды сенюсу снова выдворился на середину диванчика и попал уже в руки Полины, перевесившись через спинку. Удержаться и не затискать эту псевдосуровую ряху было невозможно. Тема вроде бы исчерпалась. Но тут Дэн неожиданно отвлекся от своих жутковатых исследований и с непонятной интонацией спросил. — Полли, ты тоже считаешь, что особенности психики — могут наследоваться. Например, преданность. — Ну, насчет именно преданности не знаю. А характер в целом однозначно, — уверенно заявила подруга. — У нас на биофаке пара синихвостых раттусов жила. самец злющий-призлющий, его клетку даже я чистить боялась. А самка людей обожала, вечно на прутьях висла, чтобы ее на руки взяли и спинку почесали. И половина их детенышей с рождения словно плюшевые были, а другие еще с непрорезавшимися глазами меня за палец цапнуть пытались. И потом, как не расти, как не тискай целую, ничего не менялось, поэтому, боюсь, так наш Сенька валенком и останется. Дэн серьезно кивнул, словно его действительно волновал именно кот. Станция гашения немного разбавила монотонный перелет, а еще больше его разбавил Тед, умудрившийся подраться с суперкарго другого корабля по поводу, который категорически отказался сообщать. Его противник, как ни странно, тоже, однако скандал все равно вышел знатный, с привлечением обоих капитанов. Если шепелявый пилот вполне мог выполнять должностные обязанности, то окривевший суперкарго с трудом. «Он мне зуб выбил!» — оправдывался пилот уже на космическом мозгоеде, когда инцидент кое-как утрясли. «И что?» «С каких это пор за зубы стали выбивать глаза?» «Я не выбивал, я просто удачно выплывнул зуб». И «Это смотря для кого удачно», — мрачно подумал Станислав.